Глава пятая. Карен. Наконец-то. Последние пять минут она рылась в сумке в поисках ключей. А когда пальцы нащупали и вытащили их из сумки, вслед за связкой выпал скомканный листок белой бумаги и приземлился на крыльцо. Карен подняла его, открыла дверь, вошла и бросила сумку у входа. «Привет, Майкл?» Она поборола искушение закричать. «Дорогой, я дома!» И в любом случае ее никто не услышал бы, Майкла не было. Хотя дом принадлежал ей, вообще-то формально банку, у Майкла имелся собственный ключ, и он относился к этому месту как к своему дому, когда жил здесь на неделе. Они отличались от всех остальных пар, которых знала Карен. Те постоянно отчитывались друг перед другом. Хотя временами Карен было трудно в этих отношениях, они подходили им обоим, по большей части. Ей очень не нравилось, что приходится держать в тайне истинную природу их отношений, но она ни в коем случае не могла кому-то рассказать, куда Майкл на самом деле отправлялся в выходные работать. Она прошла в гостиную и по пути расправила листок бумаги. В верхней части виднелся веселенький желтый логотип ее старой школы, в которую теперь ходил Тоби. Под логотипом большими буквами было написано. «Поддерживаем связь». Это было какое-то информационное письмо, в котором детально описывались результаты учёбы детей за прошедшую часть четверти. Карен, не вчитываясь, положила листок на телевизор. Она привыкла к полной тишине из-за того, что проводила слишком много времени дома в одиночестве. Но сегодня тишина её нервировала, и она включила телевизор, чтобы заполнить пустоту. Раньше, когда она ещё училась, В это время у нее обычно была масса дел. Загорелся экран, Карен не стала переключать канал, не обращая внимания на предсказуемый корм для пенсионеров и безработных, который подавали вечером. Она отправилась наверх, чтобы поправить макияж к приходу Майкла. Она хотела запомниться ему привлекательной на следующие несколько дней, когда его не будет рядом. Они были вместе уже два года, и за это время научились никогда не запускать себя и не становиться удобными, как это часто бывает в обычных отношениях. Они всегда очень ценили время, которое проводили вместе, зная, что Майкл может сорваться в любую минуту, если он срочно понадобится своей семье. Карен снова накрасила губы и ресницы и добавила румян на скулы. Думая в это время о несчастной изможденной Элеоноре, и о том, что у подруги больше не было ни секунды свободного времени на себя, и о Би, у которой вообще кроме времени ничего и не было, и об ее работе, на которой сейчас, похоже, далеко не все шло гладко. Карен решила, что ей нужно как-то помочь обеим подругам. Например, забрать у Элеоноры мальчишек на день, чтобы та смогла воспользоваться заслуженным отдыхом. И еще проводить больше времени с Би и попытаться найти ей мужчину, который сделает ее счастливой. Хотя в последний раз, когда она попыталась это сделать, все прошло не совсем удачно, и Би не стеснялась напоминать ей об этом. Теперь, оглядываясь назад, Карен понимала, что, возможно, идея свести подруг с кем-то со своей работы была глупой. Хотя Би могла бы хоть как-то показать, что благодарна ей, или, по крайней мере, подождать, пока Шон не уйдет, прежде чем называть его полным придурком, пусть и себе под нос. Дело в том, что Карен всегда хотела для своих подруг всего самого лучшего. Когда у нее возникло ощущение, что макияж, который предстояло смыть через несколько часов, уже начал стягивать ее лицо, она включила телефон, с ужасом ожидая сообщения, что Майклу пришлось уехать, пока она была на работе. К счастью, подобных сообщений не обнаружилось. Только пара писем по электронной почте, которые могли подождать. И еще было сообщение от Би. Э выглядит измождённой. Все молодые мамочки так выглядят. Слава богу, что у нас нет детей. Это счастье. Целую. Карен улыбнулась, увидев выбранный Би способ сообщить ей, как она волнуется за Элеонору, не выглядит так, будто она вмешивается не в свое дело. Карен быстро напечатала два ответных сообщения. Одно Би. Уверена, с ней все в порядке. Сейчас напишу ей. Может, нам с тобой взять мальчишек на эти выходные?» Второе отправила Элеоноре. «Люблю наши встречи за обедом. Скучаю по тебе, как и всегда. Я могу как-то помочь с маленькими мужчинами?» «Целую». Би ответила практически мгновенно. «Хорошая мысль. Дай мне знать, когда. Целую». Карен собиралась напечатать еще одно сообщение. Ее большой палец уже завис над экраном, Но тут она услышала, как в двери поворачивается ключ Майкла —